Глава 29 «Может, зря я сделал приписку в скобочках, что я гражданский специалист. Это, конечно, классная отмазка, чтобы не принимать присягу, но СБ такой ход дел явно не понравился. И теперь передо мной стоит задача как минимум не вернуться на губу и как максимум убедить товарища майора, что я свой, находясь при этом под действием местной сыворотки правды. Ну что, понеслась?» «Этот кабинет не прослушивается», — уточнил я, собираясь с мыслями. сбэшник скептически поморщился, но все же щелкнул пальцами. «Внимание! лок Огненный наложил полок тишины. Длительность две минуты». «Отлично!» — кивнул я и посмотрел колдуну в глаза. «Товарищ майор, сверху я показал глазами на потолок, недовольно происходящими в инферно событиями. Мало того, что был активирован портал, так еще и вовсю готовится вторжение». Совет выражает обеспокоенность. «Совет?» — с удивлением приподнял бровь колдун. «Скажем так, Круг весьма уважаемых людей, чьи имена не стоит произносить вслух», — поморщился я. «А, Круг!» — по-своему понял меня СБшник. «Продолжайте». «Внимание! Вы узнали о существовании секретной организации Круг. Узнайте больше. Награда «Уникальные магические ветки», штраф «Охота магического сообщества княжеств». «Принять?» «Да?» «Нет?» «Даже так?» «Эх, жаль, я в град не заглянул». «Так вот», — я прочистил горло. «Передо мной была поставлена задача нанести доминионам инферно сокрушительный удар и не допустить прорыва демонических орд. «Что ж», — колдун невесело усмехнулся, — «вторую часть вашего задания вы уже провалили, впрочем, продолжайте». «На той стороне подготовлены все условия для отражения атаки», — заверил я избэшника — Но сердце все равно царапнул червячок страха. Да и сформированы ударные отряды из сильнейших бойцов Града. Я уже привычно почувствовал, как за спиной расправляются крылья творчества и вдохновения. «Да, я читал донесение, кивнул СБшник. «Первые два рейда хорошенько повеселились. Вот только вместо того, чтобы нарушать коммуникации противника, ударные отряды накинулись на адских коровок». «Не знаю задумку вашего руководства, но потеря сотни коровок для демонов все равно, что получить по хребту тростинкой. Ну а третьи и четвертые рейды были наголову разбиты. Я на это и рассчитывал, на этот раз и врать не пришлось». Сейчас демоны, почуяв вкус легкой победы, хлынут в портал, особенно соседи седьмого доминиона. А пока лучшие бойцы Инферно рвутся в приготовленную для них ловушку, мы ударим им в тылы». «А дальше?» – кисло уточнил колдун. «А дальше мы нанесем точечные удары по владыкам». «Красиво излагаете, Алекс. локшер не зря занимал свое место в СБ. Но говорить не мешки ворочить «Это точно!» – согласно кивнул я и усилием воли проявил достижение демоноборец. «Демоноборец. Плюс 20% к урону обитателям Инферно. Плюс 20% к защите от обитателей Инферно». «Внимание, вы входите в отряд, который первым убил князя Тьмы». Один из тринадцати. «Да, мы в курсе, что в 13 тринадцатом легионе сменилась власть», невозмутимо кивнул СБшник. «Но вы не сказали главного. В чем заключается ваша задача?» «Как это в чем?» «Я достал из инвентаря закол кулос «Столкнуть лбами наших соседей?» «Даже так?» Колдун с опаской взглянул на божественный артефакт и неосознанно отодвинулся назад надеюсь вы осознаете всю глубину сложностей куда вы так настойчиво стремитесь и прошу вас уберите это конечно я согласно кивнул возвращая заколку лос в инвентарь и риски должны быть справедливо поделены между нами и нашими союзниками ведь вы же хотите вернуться назад какие и риски не понял избэшник а насчет назад спорный вопрос риски я сделал вид что не услышал как вихрь хохотнул «Ну а для тех, кто не желает возвращаться назад, тоже есть предложение». «И какой же...» — скучающим голосом произнес колдун, будто для него было не впервой беседовать с агентами из мира разумных. «Третьи и двенадцатые доминионы». «А вот это уже интересней», — тут же подобрался СБшник. «Возникает резонный вопрос, как?» «Внимание, эффект правдивости спал. Внимание, полок тишины прекратил свое действие». СБшник обновил полог тишины, но обновлять заклинание правдивости не стал. Это хорошо, значит, поверил. Давайте глянем на карту. Я подошел к столу, за которым сидел колдун, и взял приказ о создании моего отряда. Вот, смотрите. Перевернув приказ, я поискал карандаш или ручку, но, конечно же, ничего не нашел. Держите. СБшник протянул мне свой карандашик. Спасибо. Я наскоро изобразил карту Инферно со всеми его доминионами. «Вы не хуже меня знаете ценность третьего, седьмого и двенадцатого доминионов». «Да я тоже слышал эту легенду», – рассеянно отозвался колдун. «Нет, вы предлагаете заведомо провальный план. Нам не взять эти доминионы». Внимание, майор службы внутренней безопасности Локшер Огненный упомянул про легенду Инферно. «Узнайте, что это за легенда. Награда – точные координаты подножья лестницы». Не отвлекаясь на уведомление я продолжил излагать СБшнику свой план, точнее, <план>, план сверху. Если ударим одновременно на юг и север по пятому и девятому, и сразу же разовьем успех, и из пятого бросим войска на третий, а из девятого на двенадцатый шанс есть. Да, действительно, покивал колдун, думаю, это нам по силам. Но возникает резонный вопрос. Почему ваш отряд отправляется в восьмой доминион, не в пятый, не в девятый, а в восьмой? «Хм, и вправду почему?» «Потому что там сейчас портал, дубина», — шепнул Вихрь. «Да потому что там сейчас портал», — слово в слово повторил я, не особо понимая, при здесь это. «А значит, войска с 4, 7, 9 и 11 доминенов будут идти туда». Пока я говорил, в голове сложилась картинка, и до меня дошло, что имел в виду Вихрь. «Мы, товарищ майор, станем приманкой, отвлечем внимание демонов, и благодаря этому...» «Благодаря этому...» — подхватил СБшник, в чьих глазах вспыхнул огонек азарта. «На девятый доминион хватит одной трети наших легионов, чтобы гарантированно захватить пятый и потом третий». «Именно», — кивнул я, крутя в руках карандаш. «Сколько времени вам нужно на подготовку?» «Легионы не нуждаются в подготовке». Невозмутимость СБшника дала трещину, сквозь которую вовсю поперла армейская гордость. «Легионам нужен только приказ». «Что ж, майор, я мазнул взглядом по переписанным рапортам и приказам, мысленно поблагодарив неизвестного канцеляра. Действуйте». «Ваш отряд будет готов в течение получаса», – заверил меня избэшник. «Можно было и раньше, но ночью у нас случилось небольшое ЧП, и сейчас идет расследование». «Хм, может быть, помочь Локшуру в его нелегком деле? Вряд ли поимка Ефрейтора принесет пользу его карьере». А вот раскрытие преступного картеля... А, была не была. Я выронил карандаш из рук и якобы случайно пнул его под стол. «Ой, простите, товарищ майор, я виновато улыбнулся, задумался». «Ничего страшного», — криво улыбнулся СБшник и полез под стол. «Но на будущее не разбрасывайтесь карандашами. Здесь это стратегический ресурс. Не поверите, гриф или дерево стоит дороже мифрила». «Кстати, насчет мифрила». «Не понял, это еще что такое? Что-то не так? Я сломал ваш карандаш?» «Да нет!» — СБшник что-то сделал, и стол с ужасным скрипом отъехал в сторону, обнажив тайный ход. «Так вот, как он успевал вернуться на свое рабочее место во время проверок!» «Это что? Я предпринял еще одну попытку навести майора на след. У вас здесь в каждом кабинете, что ли, такие тайные ходы? Может быть, они как раз и связаны с вашим ЧП?» Внимание, увидев, как тюремщик Кабул ворует еду из столовой солнышка, вы могли сдать тюремщика любому старшему офицеру, публично осудить вора, создать папочку. Но вместо этого вы выбрали создать косвенную улику, которая дала следствию новый ход. Внимание, в результате ваших действий вы получаете плюс два к восприятию внеочередное звание, плюс один к харизме. Репутация с легионерами 13-го легиона изменила симпатия на уважение. Пассивный навык создать папочку, ноль из одного. Внимание, количество папочек не может превышать параметр шантажа. «В каждом кабинете, говоришь?» – пробормотал себе под нос СБшник. «Это многое объясняет». «Эркюль!» – колдун повысил голос. «Бегом сюда!» Следующие пару минут мы провели в тишине. Локшер думал о чем-то своем, рисуя прямо на столе план-схему ангара. Я же планировал свои дальнейшие действия. То, что намечалось как операция прикрытия, вылилось в полномасштабную войнушку с Инферно. И получается, что я стал ее инициатором. Шеф, когда в дверях появился широкоплечий помощник из СБшника, я не заметил. Держи рапорта о комплектации, о формировании отряда и приказ о выдвижении на секретный рейд. Проведешь их по всем там, иначе они до вечера здесь проторчат. С интендантами не церемонься. «Можешь в ухо дать для острастки?» «Понял», — лаконично отозвался помощник. «Теперь ты», — СБшник испытывающий посмотрел на меня. «В экстренных ситуациях я имею право объявлять чрезвычайную ситуацию и назначать временного главнокомандующего, несмотря на то, что действующего генерала в легионах нет. Точнее, он есть, но... В общем, там все сложно». Я с удивлением уставился на колдуна. «Неужели он...» «Алексайс, легионам нужна ваша аура демоноборца, поэтому я предлагаю вам принять на себя обязанности Верховного Главнокомандующего сроком на три дня. Полноценное вступление в должность будет произведено только после возвращения с разведывательной миссии». «Умный чертяка!» — с уважением протянул Вихрь. «Бонус против демонов легионы получат уже сейчас». Но ты станешь полноценным кхм, генералом, только если вернешься из восьмого Доминиона. Возьми его на заметку, Алекс. Я же стоял и молча читал уведомления, появившиеся перед каждым из обитателей седьмого Доминиона. «Внимание, в седьмом Доминионе вводится чрезвычайное положение. Отменены все увольнительные и отпуска. Решения армейского трибунала получают неоспоримую силу. Войны запаса, легионы призывают вас». Алекс, майор СБ седьмого доминиона, колдун Локшер Огненный, шагнул ко мне и внимательно посмотрел в глаза. «Вы принимаете мое предложение?» «Внимание! Седьмой доминион предлагает вам встать во главе и повести легионы на орды демонов. Для официального вступления в должности раскрытия всего функционала необходимо вернуться из разведывательно-диверсионной миссии, развернуть описание». Диверсия в сердце восьмого доминиона, категория «Подвиг». Награда, печать седьмого доминиона, должность главнокомандующего. Внимание, согласившись с предложением Локшера Огненного, вы наживете множество врагов, чьи планы были порушены вашим стремительным взлетом. Принять? Да, нет. Ну ты же хотел подвиг, подлил масло в огонь вихрь. Вот тебе и подвиг, героичней некуда.